Глава десятая, в которой Иван теряет репутацию, ссорится, а потом мирится. Погоди, не дрожи, все будет хорошо. Надо только немного потерпеть, хорошо? Ну же, дружочек. Сергей Спиридонов брезгливо отвернулся. Его давно уже не мутило при виде крови, трупов и смерти. Но чтоб вот так... Пленники Ивана которого выгрузили из корабля, дрожал, как в лихорадке. Тело его тряслось так, что табурет, к которому он был привязан, стал выбивать деревянными ножками дробь, помощенному камнем полу. Город-герой, город-красавец Севастополь, который произвел на приплывшего в гости с ответным визитом Сергея неизгладимое впечатление, приоткрылся с совсем не лучшей своей стороны. Лодку, которую им оставил в обмен на пару автоматов Иван за год до оснастили и значительно усовершенствовали. Теперь спасательная шлюпка могла похвастаться мачтой и парой косых парусов. Были у нее и съемные поплавки, так что когда это было нужно, парусник превращался в тримаран. А самое главное, мастера из Заречья положили на корпус лодки палубу, и теперь на этой крохотной семиметровой лодочке можно было смело выходить в открытое море. Что Сергей и проделал. Правда, шли они больше вдоль берега, не решаясь уходить в открытое море, и только когда, по прикидкам Спиридонова, они достигли нужного места, лодка повернула строго на юг, пересекая неширокий пролив, отделяющий Крым от северного берега. Переход вдоль крымских берегов произвел на Сергея жутковатое впечатление. Природные условия – здесь были гораздо хуже, чем у них там, на севере. И лишь когда лодка миновала настоящую песчаную пустыню и пошла вдоль саванны, Спиридонов успокоился. Похоже, что все было не так уж и страшно. Сначала они увидели рыбачивших пацанят. Те, загорелые до негритянского состояния, сидели с удочками на торчащих из моря камнях и с интересом смотрели на незнакомую лодку. Особого страха никто из них не высказывал, и только когда Сергей вместе со своим помощником Сашкой Сазоновым стал спускать паруса, они быстро исчезли из поля зрения. Через 10 минут на берегу нарисовался велосипедист с биноклем, который внимательно рассмотрел пришельцев, пересчитал их и, вопреки ожиданиям Сергея, не стал мчаться, поднимать тревогу, а рукой указал, что им надо двигаться дальше. И точно, всего через час медленного хода лодка, обогнув небольшой мысок, вышла к Севастополю. «Вроде пришли», – Сашка удивленно рассматривал укрепление. На берегу у начала высокой песчаной косы стоял каменный дом, скорее даже крепость, только маленькая. Самого поселка с воды не было видно, только самые кончики крыш. На крепостце возник человек с оружием и снова помахал, мол, плывите дальше. А ветер, как назло, переменился. Сергей и Саша поплевали на ладони и взялись за весла. У входа в бухту их изрядно помотало резкими и крутыми волнами, хаотично метавшимися между двух близких берегов. Стоило гребцам приблизиться, как из еще одной, значительно большей крепости, защищавшей вход в бухту, проорали... «Стоять! Суши весла! При невыполнении стреляем!» «Санька, суши!» Сергей тяжело и заполошно дышал. Ходить по морю на веслах оказалось чертовски тяжело. «Поднять руки!» Над стеной крепости поднялись щиты. «Это что там у них, арбалеты?» Дуры, смотревшие прямо на них, пугали своими размерами. «Да ну их к черту!» Серый бросил весло и поспешно задрал руки. Человек, приплывший им навстречу, показался смутно знакомым. Тот тоже пристально разглядывал спиридоновую лодку, на которой тот приплыл. «Сергей? Олег? Он самый, в гости!» «Если вы не против...» «Хорошим людям мы всегда рады, только, извини, порядок есть порядок!» Здоровяк в кожаном нагруднике, с мачете в руке, запрыгнул в лодку и встал так, чтобы не загораживать потенциальные мишени. «Оружие!» — Сергей повел подбородком к корме. «Там лежит». После короткого осмотра трюма охранник дал знак своим бойцам и, обернувшись к гостям, широко улыбнулся. «Милости просим, гости дорогие. Только автомат пока побудет у меня». Севастополь Сергей просто ошарашил. Вдоль берега защищенной со всех сторон бухты Лежала самая настоящая набережная, каменная, с аллеей молодых акаций. Добила гостей наличие летнего кафе с маленькими столиками под плетеными зонтиками и шашлычная, прилепившаяся здесь же, на пляже. Встречать гостей высыпало все население городка. Женщины и дети с любопытством разглядывали незнакомцев, не высказывая никаких опасений. Рядом с Сергеем на втором весле надрывался Олег. А потом закрутилось. Ивана, в гости к которому и приплыл Спиридонов, дома не оказалось, но он по радио сообщил, что через пару дней вернется. А пока, как заявила ему сногсшибательная красоты блондинка, он, Сергей Спиридонов, может чувствовать себя как дома. «Мня...» Сашка проблеял что-то невнятное, поедая глазами хозяйку, а в собственности ее грудь. Серый жестом извинился, залепил Сазонову подзатыльник, и пошел следом за провожатым в гостевой дом. «Васенька!» Голос у Ивана был таким приторным и лживым, что старший оперуполномоченный едва не сблеванул. «Васенька, потерпи! Один пальчик остался, и все. Больше не будем, ладно?» Спиридон этому нифига не поверил, но обмочившийся от страха и боли человек поспешно затряс головой. «Вот и умница!» «Андрюша, давай!» Андрюша местный царек называл того самого «квадратного дядю», что когда-то давно сломал руку к Ковригину. Кожаный фартук на голом торсе Андрюши смотрелся жутко. Бритоголовый палач кивнул, легко вытянул руку пленника и прижал ее к наковальне. «Я быстренько!» Маляренко взял молоток и без затей превратил безымянный палец Васи во второй после мизинца «кровавый блин», Плоский и тонкий. Вася зашелся в крике. Воздух в легких у него закончился. Кричать он больше не мог и только сипел, раскрыв рот в немом вопле. «Вот ты славненько!» Местный хозяин улыбался и рукавом стирал со своего лица капли крови. «А ты боялся!» Когда истязаемый немного пришел в себя, его палач быстро выяснил следующее. Во-первых, никакой Василий не Алибабаевич, и вовсе даже Викторович. И во-вторых, он на самом деле боец в неведомственной охраны, а никакой не поп. Знатно, знатно. Иван покачивался с носка на пятку, заложив руки за спину и о чем-то размышлял. «Вот, смотри». Маляренко схватил Спиридонова за рукав и потащил его к пленнику. «Специально ради тебя приплыл человек. С далекого снежного севера». Ты, Василий Викторович, не боись. Сергей от прикосновения этого забрызганного кровью бомжа передёрнуло, но виду он не подал. Никто тебя убивать не собирается. Ты же уникальный специалист. Вот он. Ванька пренебрежительно кивнул на своего палача. Супротив тебя все равно, что плотник супротив столяра. Спиридонов брезгливо выдернул свой рукав. К чему весь этот показательный концерт? Он не понимал. Тарег бомжеватого вида. Кудой, с землистым лицом и ввалившимися глазами улыбнулся самой наипоганенькой улыбочкой, которую Сергей мог себе представить, и, наклонившись к Васе, жарко зашептал. — Научи его всему, что умеешь, а? Я тебе жизнь оставлю. Серега тебя потом заберет, ты и его, ребят, поучишь, а? Вася истово кивал, мочал что-то бессвязное и облегченно плакал. На — Научу! — Ну и ладушки. Док, иди сюда. В камеру вошел еще один дядя, от которого за три версты несло перегаром. «Сделай, что сможешь. Пошли отсюда, мужики». Снаружи, возле стены горлового форта, где я располагался за стенок, было солнечно, жарко и ветрено. За косой шумел прибой, и кровавый полумрак пыточный казался дурным сном. Спиридонов помотал головой, прогоняя наваждение, и пропустил начало разговора между хозяином и его катом. «Крепко учись, Андрей. Этот хмырь много чего знает и умеет. Сначала теория, потом практика. Запомнил?» Квадрат спокойно кивнул. «Будет у тебя экзамен. Сделаешь с ним все, чему он тебя научит. По уму сделаешь. Начнешь через месяц и смотри». Глаза Ивана засверкали. Энергия ощутимо била из него, заставляя Громилу уменьшаться в габаритах. «Если он сдохнет до моего возвращения или сойдет с ума, ты...» «Меня очень разочаруешь, понял? А так, да хоть пусть от него один обрубок останется!» Шипение, которым Иван закончил свой монолог, пробрало Сергея до печенок. Андрей только сглотнул и поклонился. Спиридонов не поверил своим глазам. И вообще последние три дня, что прошли после возвращения в порт хозяина, здорово изменили его мнение насчет Маляренко. Сергею временами было просто страшно. Нет, никто им не угрожал, никто не шипел вслед, и никто не принуждал их к чему-либо. Но атмосфера мягкости и домашности, которая царила в Приморском городке во время правления Марии Сергеевны, раз изменилась с приходом мечты. От Ивана несло тьмой, холодом, грозой и ненавистью. Это чувствовали все. Улыбки женщин, встречавших корабль на пирсе, были вымученными и неискренними. Сергей это отчетливо видел. Это видели все, кроме Ивана. Он тогда только коротко поздоровался с ним и забыл про Сергея на три дня. До сегодняшнего утра, когда его Сергея Спиридонова пригласили на эту пытку. «Бомж, нет? Псих и садист!» Руководитель северян рассматривал местного царька, и искренне не понимал, чем же этот человек зацепил его в прошлую встречу. Иван выглядел как дерьмо, говорил как дерьмо и поступал как дерьмо. «Так может он дерьмо и есть?» Выглядел Маляренко совершенно припогано. Он похудел, как минимум в два раза, превратившись в натуральный скелет, обтянутый желтовато-серой кожей. Особенно жутко выглядели тонкие обескровленные губы, сквозь которые светились зубы. Но глаза... Глаза его были абсолютно бешеными. Они горели фанатичным огнем и ничего, кроме чего-то известного только самому Ивану, не видели. Чего пришел? Ваня говорил очень тихо, морщился и держался за сердце. «Присядем». Хозяин показал головой на лавку, приставленную к стене форта. Так на лавочке с видом на море и начались официальные переговоры двух союзных общин. «Я чего думаю, Иван, надо с вечной войной заканчивать». «В смысле?» «Не нужен нам этот поход к этим», — Сергей неопределенно мотнул головой. «Мы ничего не добьемся, а последнее потеряем. Можем потерять, понимаешь?» Иван молчал минут пять, наблюдая за охотящимися чайками. «Можем мы потерять». Голос его был совершенно нормален. От чего у Спиридонова по загривку поползли мурашки. «Точно, псих!» «Значит, вы не пойдете?» «Как это не пойдем?» «Пойдем, но не мстить!» «Мы так подумали, прикинули, пойдем, посмотрим, если найдем, кого к себе приведем, может, еще какой-то прибыток к себе добудем, но воевать нет!» Спиридонова вытянул ноги, закинул руки за голову и расслабленно откинулся назад. Мы тут живем, Ваня. Дети у нас тут растут, дома строятся. Ты пойми, я не боюсь. Я смысла не вижу. Я знаю, что ты не боишься. Иван замолчал, сгорбился и вдруг стал старым. Значит, я сделаю это один. Спиридон мысленно послал все нахрен и перестал сдерживаться. Один? Ты? Один? Ты с собой сколько мужиков собрался уволочь? Я тут и недели еще не пробыл, а уже сто раз видел, как бабы плачут. «Авианосец, бля! На хера ты его построил? Денег и сил и средств девать некуда!» «Какой авиа такой!» — Серегу понесло. Обычно сдержанный рассудительный опер орал на своего собеседника, надрывая горло. «Ты, Вань, чем думаешь? У тебя люди друг у друга на головах живут, а ты себе линкоры строишь. Спроси любого, нужно ли им это? Хотят ли они в поход?» Мы, бля, все еле держимся. Кое-как выживаем. А ты? А я?» Напоры и горячность Спиридонова обескураживали. «А ты вообразил себе не что, мессия недоделанный. А все молчат, боятся тебя». Иван оглянулся. В сумраке ближайшей больницы тут же исчезло чье-то лицо. На Маляренко не сомневался. «Подслушивают». Ваня встал. «Сергей!» «Да?» Спиридонов тоже поднялся. «Пошел вон!» Сказано, это было очень тихо и спокойно. Сергей осёкся. Ладно, Ваня, я уйду. Но зря ты это, честное слово, зря. Иван стоял на пирсе и смотрел, как бригада Семёныча грузит лодку Спиридонова едой и водой. Сергей деловито распоряжался своими людьми, не обращая внимания на присутствующего здесь местного главу. Мужики закончили работу и убрались с кораблика, а Спиридон, наконец, посмотрел на Ивана. «Прощай, Маляренко!» «Серый, погоди!» Ваня перешагнул через борт на палубу лодки. «А ну, пошли все отсюда!» Сказано это было сквозь зубы и с матом, но никто из троих приплывших вместе с Сергеем парней выкаблучиваться не стал. Местного хозяина они просто боялись, да и стоявшие на пирсе за его спиной мрачные, вооруженные автоматами и мачете-боевики доверия не внушали. Маляренко сел на фальшборд, Подождал, пока весь народ уползет с пирса, и вздохнул. Говори, Сережа, я тебя слушаю. Когда я увидел мечту, я просто охренел, Ваня. Это, это что-то умозатмевающее было. В таких условиях построить такое с нуля из ничего, это нет слов. Это просто как в то время построить собственный космический корабль. Тяжело, дорого и сложно. Ты смог. Я даже думаю, ты сможешь дойти куда хочешь, сделать то, что задумал, Ваня. Но цена! У нас сломался генератор. И починить мы его не можем. Рации зарядить тоже не можем. У вас тут пока есть электричество, а твоя школа и больница на ферме – это просто сказка. Но мы, Ваня, умираем. Мы деградируем. Дичаем. Спиридонов шипел на ухо, тоскливо, безнадежно. Ваня посмотрел на свои черные, лопатообразные ладони. В Юрьева лампочка перегорела, заменить ее нечем. Верно говорит, дичаем, деградируем. Мы там у себя на людях пашем, лошадки эти полудикие под плугом ходить не хотят, механизация, Ваня, у нас ноль, а самое главное, знаний мало. Например, ни у вас, ни у нас нет ни одного химика-практика, у нас нет ничего. И? Маляренко было горько это слушать. Спиридонов говорил об очевидных вещах. Он говорил правду, которую Иван старался не замечать. «Нам не нужна война, Иван. Мы не будем воевать. Защищаться, да, но не нападать. У нас каждый человек на счету. В конце концов, нам дали второй шанс. Мы живы, а это уже не мало, согласись». «Ты веришь в то, что написано в письме? Что они нас спасли от природной катастрофы?» Спиридонов пожал плечами. «Да теперь нам не все равно!» Ваня устало потер лоб. «В этом-то вся разница между нами и заключается! Мне не все равно!» Они помирились. Сергей Иван буквально за уши вытащил с лодки и увел к себе в дом. Где мужчины пили три дня, опустошив все невеликие запасы дома Маляренко. Потом, когда запасы спиртного в Севастополе были выпиты, вся губкомпания перебралась в Юрьево, оттуда в гостиницу, где самогон и бражка были заполированы первым свежесваренным пивом. А потом в гостиницу нагрянула Мария Сергеевна и выдала всем панихилой порции триндюлей. Глава одиннадцатая. В поход... В поход в пятницу утром зеленый с перепоя спиридонов подозрительно икая отдал приказ сниматься с якоря маляренко сидел на веранде и смотрел как уходит домой его друг сил на то чтобы лично пойти на причал и проводить сергея у него не было борясь с головной болью тошнотой и желанием немедленно умереть ваня лишь помахал рукой издалека Впрочем, Спиридон это заметил и помахал в ответ. А потом сповалился на палубу и сделал вид, что умер. Команда лодочки налегла на весла и тяжело груженая посудина медленно отошла от пирса. С собой северяне увозили электромотор, самолетный аккумулятор и радиостанцию, которая была намертво зашита на севастопольскую частоту. Еще от щедрот своих Иван отсыпал Сергею, Десяток килограммов болтов в сборе и три роскошнейших кресла из первого класса. Надо сказать, что когда экипаж мечты распотрошил нычку канадцев и вытащил на свет божий все 20 кресел, Иван онемел. Маляренко никогда не летал первым классом. Он даже бизнес-классом не летал. Только эконом, да, убоищные чартеры. А тут Ваня сразу же решил, что эти вещи в продажу не пойдут. Одного взгляда на эту кожу, замшу и алькантру светло-бежевых тонов хватило, чтобы понять – это роскошь. Эти кресла, а в нынешней ситуации были такими же символами статуса, как шестисотые «Мерседесы» в прошлой жизни, как личный самолет или яхта. Одно кресло сразу же, не отходя от кассы, было установлено в личной каюте капитана. Еще одно со строжайшим запретом садиться на него всем, кроме хозяина – в рулевой рубке. Остальные Иван планировал разместить у себя дома, да иногда в качестве шубы с царского плеча одаривать ими особо приближенных. Одно Олегу, одно... Нет, Юрка пока обойдется. И вот три царских таких подарка сейчас увозила на север лодка Спиридонова. Хозяин по пьяной лавочке пытался вручить вяло отбрыкивающемуся Сергею еще пару. Но этот широкий жест вовремя пресекла супруга. В ответ Спиридон пьяно клялся в дружбе и совал Ивану за пазуху, неизвестно откуда взявшийся ПМ. Степанов, когда увидел, чем размахивает гость, моментально протрезвел и пистолет у старшего оперуполномоченного отобрал. Хотя Маша его все равно потом вернула назад. Игорёха, Франц, Виталик, Дима-Опричник, Петька, Хуторянин... «Я, Настя, семеро, маловато!» «Но Серега прав. Каждый человек на счету, и мало ли!» Мысль о том, что они запросто могут сгинуть, Ивана волновала мало. Глядя на себя в огромное зеркало трюмо, стоявшее в спальне, Маляренко фактически себя списывал, в утиль. Как бы он внешне не выглядел, голова у Вани всегда варила, будь здоров. Так что сильно насчет себя любимого... Своего здоровья и своих шансов на выздоровление Иван не обольщался. Несмотря на все усилия Дока, на прекрасное домашнее питание и неутомительный ритм жизни, Ваня продолжал стремительно терять вес и здоровье. Но вот остальные мужчины... «Один, справлюсь?» Маляренко посмотрел на громаду, стоявшую на якоре посреди затона, и вслух помотал головой. «Нифига!» «Значит так, братцы!» «Через неделю я ухожу. Настя идет со мной, и это не обсуждается. А вы...» Маляренко обвел глазами стоявших перед ним моряков с мечты. Мужчины были крайне серьезны и сосредоточены. «А вы подумайте. Неделя у вас есть. Кто захочет...» Народ зашумел. «Молчать!» Мужики замерли. «Кто захочет идти со мной, жду здесь. Через неделю...» Ваня помолчал. «Идите, братцы!» «Они у меня умницы. Они все понимают». Эту мантру Иван читал себе всякий раз, когда на горизонте показывались любимые. Смотреть им в глаза Маляренко не мог. Не мог и все тут. Ему было так стыдно, что он ради каких-то призраков из прошлого оставляет свою семью, своих ненаглядных, здесь и сейчас. Всю последнюю перед выходом неделю Иван провел между мечтой, которую он готовил к выходу лично, и беседкой на пляже за домом, с детьми. «На меня ни один не похож». Анечка была точной копией Маши, а маленький Ванечка – Тани. Иван до дури накупался с детьми в море, набегался в догонялки и наигрался в прятки. Впрочем, в прятки играть было сложно. Бим, зараза такая, своим лаем, точно обозначал место, где прятался хозяин. Неделя пролетела незаметно. Утро перед сбором Иван провел в тревожном ожидании. Живот постоянно сводило от мысли, что никто не придет. Потом Ваня подумал о том, что будет, если хоть кто-нибудь из экипажа все-таки явится, и живот сразу стало сводить в два раза сильнее. Ему было совестно отрывать мужчин от своих семей, от своих детей. Может быть, навсегда. Маляренко сидел на пирсе обхватив руками тощий живот и раскачивался из стороны в сторону. «Никто не придет!» Из его дома вышла заплаканная Настя. Следом с ее малышом на руках на веранду вышла Таня. Маша же со вчерашнего вечера заперлась у себя в спальне и никого к себе не пускала. Поселок притих. На улице не было ни одного человека. Где-то вдалеке громко хлопнула дверь. «Гошенька, не ходи, миленький!» «Отстань, дура! Ради сына прошу!» Слова утонули в рыданиях. Через три минуты у пирса показался красный, как помидор, Ермолаев. «Что за дура! Что за дура!» Увидев Настю и шефа, лейтенант еще больше смутился. Она придумывала себе невесть что, истеричка. Ваня только и смог что кивнуть. «Сам ты, дурак зеленый, Ермолаев!» Через пять минут к пирсу притопал весь обвешанный узелочками в дорогу Франц. Вдова казенного Лехи Рыжего, с которой он жил, отпустила немца без истерик. Любви между ними особой не было, и детей общих тоже так просто жили вместе. Франц деловито кивнул товарищам и уселся рядом с Игорем ждать. Следующим заявился Виталик. Да не один, а с женой и ребёнком. Гордо выпятив грудь бывший зек продемонстрировал всему севастополю какая у него умная и послушная жена хоть и не из наших Надя с ребенком ушла в гости к лили маршал а босман припал на корты рядом с немцем и щедро поделился со всеми тыквенными семечками когда солнышко окончательно зашло и стало припекать от всей души а иван совсем уж было решил что бахчисарайских ждать смысла нет из-за лодочного сарая выехала тележка которую тащили два ослика. На облучке сидел угрюмый лом Али, а позади него, пьяные в дюндель, лежали Петя и Дима. «Вот шеф, заехал по пути в гостиницу, а словно поить, а эти – ишаки!» «Напились!» Азербайджанец отвернулся и пробормотал что-то по-своему. У Вани отлегло от сердца. Непонятно почему, но настроение стремительно пошло вверх. Никто из ребят его не бросил. Так или иначе, но добрались все. Боцман и моторист сели в лодочку и поплыли смотреть, что и как происходит на мечте. Виталик считать погруженные шефом припасы, а немец копаться в движке и проверять технику по десятому разу. Потом на мечту переправились все остальные. бахчисарайских сразу заложили в кубрик отсыпаться. Ермолаев стоял над душой боцмана, контролируя контролера, а Настя принялась обживать свою личную каюту и заодно камбуз. Маляренко же переволок набитый сеном матрац в кубрик караматно пахнущим морякам, бросил его на свободную дощатую полку и пошел в рубку. Проверка всего и вся заняла весь день. Мужики предложили переночевать в Затоне, а выходить уже поутру, но Ваня эту идею отмел. Оставаться в поселке, погруженном в гробовую тишину, он не хотел. «Франц, заводи!» Вот так, буднично и без фанфар, и начался поход вокруг целого континента. Севастополь тонул в наступающих сумерках. Вопреки обычному распорядку, ни в одном окне не горел свет. Иван утром чувствовал, как в окна на снимающуюся с якоря мечту смотрят десятки глаз. Маляренко тяжело вздохнул. Не по-человечески как-то. Даже не простились. Яхта миновала кафе на пляже и поравнялась, с огромным складом Семёныча. Стоявший на руле Ермолаев пихнул Ивана в бок. — Бать, смотри! За зданием склада на пустыре стояли люди. Много людей. Гораздо больше, чем жило в Севастополе. А впереди... Иван прищурился и вгляделся в плотные серые сумерки. Манюня. Царица. Царица взмахнула рукой. — равняясь Смирно! «Равнение!» За хозяйкой стоял ровный строй ополчения во главе со своим командиром. Майор отдал честь, а толпа, стоявшая позади, взорвалась приветственными криками и пожеланиями счастливого пути. Экипаж мечты собрался на палубе и замахал руками в ответ. «Мы скоро! Вика, я скоро вернусь!» Ермолаев кричал во все горло и, скрывая слезы, утирал рукавом глаза. Маляренко поймал глазами взгляд старшей жены и просто кивнул. «Я люблю тебя!»